Глава пятая успокойтесь, Павел Владимирович. Я вас вызвал всего лишь в качестве свидетеля. Что вы трясетесь, как припадочный? Вы же сам юрист по образованию, и насколько я знаю, по должности тоже. угрюмо с расстановкой произнес Калинин. Перед ним сидел Павел, который приехал, точнее, примчался сюда по первому звонку от Калинина, который сам не звонил, а домеру столь важное дело своему подручному Гопьенку. Нервная трясучка не отпускала Павла. Он все время ерзал на стуле, бегал раз за разом, оглядывал скудный убранство кабинета, где на самом видном месте размещался портрет главного лица государства. Я не имею ничего общего с уголовными делами. Я никогда не имел с этим ничего общего, Но Запинаюсь, произнес Павел. Вы проговорили одно и то же дважды, и мне хорошо известно об этом. улыбнулся Колену, внимательно смотря Павлу в глаза. Я привез к этому деду Степана Емельянова Павла вытащи и больше ничего. Я даже ни разу не вышел из своей машины. Степана Емельянова я приглашал к себе сегодня. Но меня сейчас интересует человек по фамилии Видыш. Согласитесь, тем, что это довольно странная личность. Человек, у которого практически нет никакого прошлого. Вроде есть такой гражданин, есть номерок паспорта, есть банковские карты, регистрация. Но тут же вроде нет ничего от того, что прошлое его чем-то основательно размыто. Я не знаю ничего об его прошлом. Мы познакомились в тот день, когда он принял меня на работу в фирму совместничество. Я уже говорил вам об этом в прошлый раз. Скажите, Павел Владимирович, вы так сильно нервничаете? От того, что я вас пригласил сюда во второй раз, или от того, что это произошло во второй раз в течение четырех дней? Или всё-таки вы упорно мне что-то не договариваете? Павел демонстративно выдохнул и ответил как можно спокойней, но при этом он старался прятать глаза от глаз Калинина, который в свою очередь хотел от Павла обратно. Да, я нервничаю из-за всего этого, мне кажется, что вы меня подозреваете. Ну нет, Павел Владимирович, до этого у нас пока дело еще не дошло. И думаю, что вряд ли дойдет. Вызвал я вас Как раз насчет выдыша. Вы его подозревают. Это Иван сообщать в том случае не стану. Хотя, если честно, то все совсем непросто. Понимаю, произнес Павел. Значит, выдыш предложил Милянову поехать за шашкой к Кафаласиву. Спросил Калинин после незначительной паузы. Да, именно так и было. Он сам предложил, ответил Павел. До этого, выйдешь, вам что то говорил о своих взаимоотношениях с Афанасьевым? Нет, никогда. Я не знал что ничего такого человека, и не знаю, о том, когда они познакомились и что их могло связывать. Вы иногда все же хорошо говорите. Юрист должен оставаться юристом, даже испытывая нервную тряску. И произнес Калинин, но Павел не прореагировал на эти слова следовательно. Чем занимается в конторе выдаши некий Ризников? Он соучредитель. Ладно. По поводу конторы, где вы имеете честь подрабатывать, разговор будет позже. Подпишите бумагу и на сегодня вы свободны, Павел Владимирович. Значит, вы ушли, от Афанасьева примерно в 4 часа дня. Калинин, пользуясь своим привычным приемом, смотрел Степану в глаза. Да, я еще сидел на остановке. Автобус был на 5 часов», — ответил Степан. Говорил ли Афанасьев, что ждет кого-то в гости?» Нет, ничего подобного не было. Он совсем ничего не говорил. Вы же о чём-то разговаривали с Афанасьевым? В течение почти трех часов так на общие темы и в основном о шашке, которую я купил у него. Знаете, Степан Степанович, у вас есть алиби. но все же на курсе, Куда важнее ваши характеристики. Послуженный пенсионер, уважаемого всеми ведомства. Кристальная безупречная биография, отличные отзывы. "Почему мои алиби болеть спросил Степан, почувствовав в своих коленях что-то похожее на похруст. "Ну, Афанасьев убит примерно в 4 часа. Ваши последние гости покинули вас в начале третьего. Так что у вас было почти полтора часа, может, больше, может, меньше. Но за это время можно успеть оказаться в Ировом" Это ваше предположение. Только у меня нет вертолета и автомобиля не имеется. Прибручав Степан с явным неудовольствием, коллеги не стал реагировать на это, а задал другой вопрос. Мне интересен Резников, Как он оказался у вас? Все, что вы говорите, похоже на бред. Есть еще одно обстоятельство, которое мне сообщил Павел Владимирович при первой встрече. Я правду вам говорю, сейчас скажу то же самое. Ладно. Оставим на время визит Резникова к вам. Павел Владимирович сообщил, что в момент вашего веселения звонил выдыш и сказал, что убитый Афанасьев это было. Да, это было, ответил Степан. Как Вы это можете объяснить? Ведь на тот момент Афанасьев был жирев. Никак не могу объяснить, что было, то было. Послушайте, Степан Степанович, я чувствую, что вы от меня что-то скрываете. В ваших же интересах рассказать мне обо всем, что вы знаете, учитывая вашу безупречную репутацию. Я постоянно жду от вас именно шага навстречу. И ничего не скрываю, говорю, что знаю. Степану было тяжело. Калинин просверливал его своим угрюмым взглядом, выворачивал наружу. И Степану постоянно приходилось прилагать усилия, чтобы выглядеть непринужденно. Получалось это нехорошо. И Калинин наметанным взглядом легко и правильно прочитывал состояние Степана. Сейчас я вас прошу еще раз о главном. где сейчас находится Выдыши. Не знаю, у меня даже нет его телефона. Хорошо, закончим сегодня на этом. Но сразу предупреждаю, что мы с вами еще увидимся. Потянувшись в кресле, произнёс Калинин. Степан расписался довольно уверенно, посмотрел на Калинина, который выглядел от чего-то неожиданно счастливым. на заседании гражданин следователь произнес Степан чувствуя в себе довольно сильную обиду Исходила она от того что любимое государство впервые не доверяло ему Степан слышал это Степан видел это в глазах гражданина Калинина который не стеснялись и не обращая внимания на заслуги Степана открыто говорил об этом и самая страшная штука, Ленин был в этом абсолютно прав. Степан убежался, но понимал, что дело совсем плохо поганно на душе, и он сейчас впервые, попав в серьёзный переплёт, сразу обманывает свою отчизну, и ничего не может с этим сделать. Потому что Афанасьев, он же дед Прохор, убить плезникова. Рядом был выдыш И всё это он Степан видел собственными глазами, и пусть между ними лежало полсотни километров, только желание рассказать об этом Калинино он не имел, даже мысль об этом становилась Степану противно. Две ипостаси сейчас находились рядом. Новая, она же вторая, что так любезно открыла му преобладала над первой. которая до этого была неоспоримой доминантой, но сейчас любовь к родине к ее порядку отступили на задний план, требовали для себя новой редакции, и Степан незамедлительно придумал простейшее обоснование. Чтобы любить родину совсем не обязательно следовать ее букве закона от и до. Можно где-то и исลูกавить, хуже от этого не будет, любовь не изменится. станет вполне возможно, еще сильнее в присутствии некоторого надлома, в который в дальнейшем лишь усилит эту любовь. Если возможность прикоснуться к настоящей родине через капитана Резникова требует от него сделать небольшое отступление, то он его сделает. Точнее, уже сделал. Оставшись один, Калин недолго размышлял над обстоятельствами странного дела. Особенно его волновал звонок Выдыше к Павлу. Из него исходило, что убийца Выдыш, или он точно знает, кто должен убить, и когда этот некто должен это сделать. Если это не так, то все может находиться только в области мистики. А это уже, собственно, не компетенция органов внутренних дел. Выдыша пока найти не удалось. Отпечатки пальцев на стаканах были, но они принадлежали убитому деду Степану и алкоголику по имени Ленис. Других отпечатков не было, а быть должны. Хотя возможно, убийца или убийцы пили из других стаканов, эти поставили потом, как-то странно и совсем неправдоподобно. Может, не пили вовсе? Может, пил только Афанасьев. Это больше похоже на вариант, но как-то не идет, и связывается. Калинин покинул кабинет для того, чтобы выкурить очередную сигарету. Вернувшись назад, он принялся снова сопоставлять варианты. Дениса можно закрыть уже сейчас. Назначить на должность убийцы и дело с концом. Только этот жалкий субъект не убийца, нужен выдых. Странный человек. Еще его компаньон резников и вполне возможно подельник, но опять же отпечатков пальцев принадлежащих третьему или четвертому лицу что будет правильным обнаружено не было значит тот кто убил фанасилу не прикасался к стаканам или делал это в перчатках что выглядело бы совсем фантастично потому что совместное застолье все же было малооспоримым фактом вытерли отпечатки забрали стаканы из которых пили если бы вытерли тогда бы вытерли почти всё отпечатки были на всех трёх стаканах плюс на одном отпечатке Дениса тот схватил первый попавшийся чтобы заглотить спасительную порцию для похмелки получается Степан ну как он успел вернуться в Иврово, не имея автомобиля. Еще и сильно пьяный. Такси в Иврово не ездило. Подвез кто-то свой, случайный колымщик. Еще пистолет нигде не засвеченный до этого, хотя нужно заставить проверить еще раз. Нет, ну жена видишь, с его телефонным звонком он как раз и мог дать сигнал Степану. Он мог и доставить того на повторное свидание с Афанасьевым, только что может связывать безупречного Степана с совершенно неизвестной и Какой вообще здесь мотив? Почему все это не похоже на банальную бытовуху? А у Гоголя Дениса мотив лежит на поверхности, а здесь его еще нужно отыскать. Шашка или еще что-то более ценное? Калин ниустаф от размышлений откинулся на спинку кресла. Закрыл глаза и просидел в такой позе не меньше трех минут. Открыв глаза, Калинин попытался вскачить с своего места от неожиданного испруга. Прямо перед ним, на том же стуле, где еще недавно находился Павел Владимирович, сидел, положив ногу на ногу в неизвестный мужчина. Что вы так, господин следователь? Я не хотел вас испугать, улыбнулся незнакомец. Кто вы такой? Тяжело дыша, спросил Калин. Резников а Петрович. Вы меня вызывали сегодня по делу Афанасьева на два часа дня? Не помню. Нет, я не вызывал вас, гражданин Резников. Посмотрите в своём блакноте. Хотя это не имеет особого значения. Резников улыбнулся, обнажив ряд ровных белоснежных зубов. Хотел на вас посмотреть. нагло добавил Резников и Калинин на какую-то долю секунды почувствовал, что он с этим странным господином поменялся местами. Что же, я тоже рад вас видеть, очень осторожно произнес Калинин. Значит, у нас взаимное желание. Без оружия резников. Скажите, господин Резников, где сейчас находится ваш компаньон по фамилии Выдыш? Обращайтесь ко мне, лучше, господин капитан. Очередной раз усмехнулся Резников. Вы имели честь служить в полиции или в армии? Удивлённо спросил Калинин Что-то среднее между этим Не совсем понимаю переспросил Калинин Я имею в честь служить в контрразведке совершенно серьезным тоном произнес Резников. Калинин переборол желание углубиться в странный ход знаков И спросил, то с чего начну. Ну так, собственно говоря, капитан, где сейчас находится господин Выдыш? Поручик Выдыш, засмеялся Ризников. Калинин чувствовал, что у него внутри все буквально закипает от раздражения и злости, но что-то странным образом мешало ему выплеснуть свой гнев наружу. И он, выдохнув, затем сжав челюсть, произнес... как можно спокойней. Так где сейчас находится поручик? выдашь? Он здесь. Поручик, войдите к господину штабс-капитану, громко закричал Резников. Ризников, коленинотерапию от происходящего и сумел лишь вымовыви. Я, как и вы, капитан Резников улыбнулся, а Калинин продолжил. Это была шутка. Что шутка? то, что выдыша нет, или то, что он не поручик, или, может быть, насчет штабс-капитана. Двери оставались закрыты. Калинин раз посмотрел на нее, затем на резникова и тот волежно спросил, перехватив, взгляд Калинин. Я закорю? Да, курите, если вам не терпится, ответил Калинин, ожидая появления в своем кабинете выдыша. Ризников достал из серебряного портсигара папирос, чиркнув спичкой. Дым пополз от него к Калинину, и в этот момент отворилась дверь. "Оживали, господин капитан!" раздался голос сквозь папиросный дым. Калинин увидел крупного мужчину в форме поручика царской армии. Вызывал, поручик!" ответил вместо Калинина Ризников и тут же добавил: О, вот господин штабс-капитан, искал тебя. Причём делал он это довольно настойчиво. Ну вот я и здесь. безразлично ответил, — ответь, Калинин не знал, что ему сейчас говорить, и даже не знал, о чем и как ему нужно думать, чтобы хоть как-то сопоставить одно с другим. Говорите, капитан, а то у поручика на сегодня запланировано еще одно дело. И не стоит его сильно отвлекать от столь ответственного задания. Какое еще дело? автоматически спросил Калинин. Вы запомнили, господин штабс-капитан, что арестованные нами пособники большевиков или самые, что ни на есть большевики, ожидают откровенного разговора с продолжением и нами намеченного времени. для отправки их вслед за своими товарищами из деповских мастерских Калинин не мог понять, о чем идет речь, и сам не понимая, как это произошло, произнес. "Да я помню, господин капитан. Так что вы хотели узнать у поручика?" Калинин открыл рот на резкий, зачем-то его опередил. "Вы хотели спросить?" «Убивал ли поручик видишь, господина Афанасьева, гражданина Афанасьева, по праву резникова Калинина. Да, конечно, гражданина Афанасьева», — согласился с Калининым-резников. тем временем не спрашивая разрешения, уселся на стул рядом с резниковым, достал свою портсигарку для капли воды, похожей на портсигар резникова, и тут же спокойно закурил. добавляя едкого дыма и без того в прокуренный сегодня кабинет Калинина. Мне пришлось это сделать, господа. Афанасьев стал обузой в нашем благородном деле, стал слишком много думать». Как ни в чём не бывало, произнес выдох, выпуская изо рта клубы папиросного дыма. Калин теперь окончательно не мог ничего сказать. Он лишь смотрел то на Резникова, то на выдыша. Дверь раздался тихий стук. И Калинин неожиданно очнулся, сидя в своем кресле. Да? Признёс Калинину никто не вошел в его кабинет. Калинин с мутной, тяжелой головой осмотрелся по сторонам. Никого в его кабинете не было, ни Резникова, ни выдыша. Калинин стряхнул голову, поднеся ладонь к лбу. Привидится же такое страшно даже стало, сказал Калинин сам себе. Взял в руку трубку проводного телефона, но чуть не подпрыгнул на кресле. Перед ним стояла большая стеклянная пепельница с двумя папиросными окурками. Примерно две минуты Калинин гипнотизировал взглядом фак присутствие людей и собственного видения пытался по-детски щипать себя за кожу руки другой рукой болевой рефлекс был обычным голова вроде соображала тоже но легкий шлейф тумана еще сохранялся и от этого естественным выглядел заметный привкус страха который начал иссушать ротовую полость Калинин неуверенно поднялся чтобы выпить воды Жадно проглотив стакан тепловатый на вкус воды, Калининцев уже вернулся к стоящему на столе телефону. "Наташа, зайди ко мне, пожалуйста", произнес он в Через несколько минут в кабинете появилась миловидная девушка в короткой юбке. Калининцев машинально обратил внимание на ее красивые и стройные ноги, затем поднялся взглядом выше, как круглости упругих ягодиц. Прокашлившись, одёрнул в себя. Наташа, аккуратно возьмите эту пепельницу, отнесите его отдел Борису. Пусть возьмет все, что можно с этих двух папиросных окурков. Самой пепельницы не нужно, спросила Наташа, подойдя к столу. Нет вроде нет, но пусть посмотрит на всякий случай. Прошло еще минут двадцать. Все это время Калинин пытался, отстранившись от непонятного ему события, соображать в реальной плоскости по поводу убийства Афанасьева, но из этого ничего не выходило. Домой нужно ехать, принять горячий душ, посмотреть какую-нибудь юмористическую чушь, и спать, хорошо выспаться. Не успел Калинин добавить еще что-то в ряд успокоительных рассуждений, как зазвонил телефон. слушаю, ответил Калин. Это я, Борис. Слушай, ты где взял у тебя курки? Они же времен Первой мировой войны, я почти уверен в этом, возбужденно говорил Борис. Видимо, они лежали в одном сейфе с неизвестным наганом из Ярового», — попытался пошутить Калин. Не понял тебя, Дмитрий Сергеевич, произнес Борис. Потом объясню. Скажи, лучше нашел хоть что-нибудь чисто все. совершенно чисто, чистое, не совсем понимаю, но эти папиросы в руки никто ни разу не брал, и губами к ним не прикасался. Они абсолютно девственны. Борис говорил таким тоном, как будто Калинин должен ему сейчас объяснить столь странные обстоятельства. Да, история произнес Калинин. Откуда ты их взял?" снова спросил свое Борис. "Потом, Борис, потом давай я сильно устал, домой поеду, прощать до завтра". Не ответил на вопрос Калинин. Пока Дмитрий Сергеевич отклонился Борис. Также и с Говорил сам себе Калинин, закрывая дверь своего кабинета.